Глава 734 — Хельмер, что ты здесь? — это я хотел спросить у тебя. — Дурья твоя голова, — перебил Хаджара Хельмер. — Нет, я все понимаю. Пободаться с Дакхасси, надавать по аппетитной попке древней фейри, высказать свое возмущение артефакту славного предка. Но это... — Хельмер обвел взглядом дрожащих от одного лишь его голоса демонов. «Это, мой друг, уже перебор!» Хельмер хрустнул шейными позвонками. Его фигуру все так же скрывал плащ с живыми хищными прорезями. Половину лица прятала широкополая серая шляпа, а в руках он сжимал истекающую кровью сферу. «Какой уже раз я прихожу тебе на выручку, не напомнишь?» «Я тебя не звал», — тут же сориентировался Хаджар. Хотя, если честно, сориентировался, слишком громкое слово. Он вообще слабо понимал, что происходит. Нет, он всегда подозревал, что эмиссар самого князя демонов, носящий имя повелителя ночных кошмаров, тот, про кого эпохами матери детям страшные сказки рассказывают, должен быть силен. Но чтобы одним своим появлением заставить замереть многомиллионную орду демонов, и усыпить при этом почти сотню тысяч адептов и практикующих? Да что за тварь стояла перед ним?» «В этом ты прав, Хаджи», — Хельмер криво улыбнулся. «Так что никаких долгов между двумя теплыми товарищами. Не знаю, теплый ты там или нет, но ты мне не товарищ. Как это грубо! А я, между прочим, перед приходом специально принял теплую ванну». Знаешь, как расслабляет после тяжелой трудовой ночи принятие ванны из крови девственниц? О, очень советую! Прям вся тяжесть из суставов уходит. Хаджар, как и всегда, не знал, где заканчивается очень странное дурачество демона и где начинается правда. Что ты здесь делаешь? Хельмер посмотрел на Хаджара, затем на орду демонов, затем на Хаджара и так, все ускоряясь, примерно раз пятнадцать. Как у него только голова не оторвалась, еще та загадка. «Серьезно?» — едва не заорал демон. «И это тот вопрос, который ты хочешь задать именно сейчас!» Он кричал так громко, что еще несколько тварей погибли от ужаса. Впрочем, тут же успокоился. «Ну ладно», — пожал он плечами. «Меня прислал князь!» к которому, чего уже не было почти эпоху, обратился посланник Седьмого Неба и, и перейди, к сути проблемы», — перебил Хаджар. Он понял, что углубление в дела столь могущественных существ ни к чему хорошему его сознание не приведет. Еще не хватало с ума сойти. «Разумно», — кивнул Хельмер и картинно прокашлялся. «Эти остолопы, которых очень давно запер Эрхард, Разумеется, не без помощи с нашей стороны решили, что им теперь все можно. Князь не согласен с этим. Седьмое небо не согласно с этим, но, что намного важнее, я не согласен с этим. И что, тип Ельмер послышался, похожий на змеиный шепот. Расталкивая оцепеневших демонов, к форту выполз, выползло, выползло существо. Оно имело тело змеи, широкой, зеленой, метров семи в длину и двух в ширину. Вот только передвигалось как-то странно. На земле оставался лишь метр плоти этого существа, а все остальное поднималось к небу. При этом из тела гроздьями свисали жуткие женские груди, местами торчали столь же отвратительные ноги, а числу рук монстра не было счета и в каждой мерзкое создание сжимало по изогнутой, едва ли не в спираль завитой сабле. — О, милочка, извини, не помню твоего имени. Хельмер галантно поклонился. — Выглядишь, ну, лучше любой суккубы. Как поживаешь? Все ли хорошо было в твоей тюрьме? — Ты пожалеешь, что загнал меня туда. — Ничего личного, милочка. Опять поклонился Хельмер. «Все по приказу князя. Ты ведь пыталась нарушить законы неба и земли. Только ради захвата этого мира. И он, разумеется, будет наш». Уже без всякой наигранности строго согласился повелитель ночных кошмаров. «Но без того, чтобы обрушить на весь демонский род кару неба и земли». Это, милочка, никому не нужно. «И что ты?» — Хельмер, перебивая демоницу, поднял перед собой красную сферу. Ужас в глазах демонов буквально выплеснулся наружу. Вся эта многочисленная орда, способная смести целую имперскую провинцию, внезапно развернулась и побежала, в том числе и жуткая змеюка. «Владитесь, кошмары!» произнес Хельмер. Хаджар не почувствовал ни всплеска силы, ни нарушений в потоках энергии. Ничего такого. Просто внезапно алая сфера вспыхнула, и из нее потянулся рой существ. Те самые, что всегда крутились вокруг Хельмера. Только вот если раньше этих сгустков чужих ночных кошмаров были сотни, то теперь... Теперь их оказалось больше, чем песка на берегу океана. Они заполонили все пространство, укутали мир одеялом мрака и тени. Но продлилось это недолго, всего несколько мгновений. А затем все это бесчисленное множество вернулось обратно в сферу. И все. В прямом смысле все. Ничего не осталось. Ни следа зеленой крови, ни обглоданной косточки, ни кусочка костяной брони, ни обглоданного железа, ни случайно выжившего. Вся многомиллионная орда демонов была уничтожена. Вот так вот просто. Едва ли не по щелчку пальцев. «Держи!» Хельмер что-то бросил Хаджару, и тот машинально поймал. Разжав кулак, он понял, что это было алое, пышущее странной силой вещество. «Что это?» «Ядро этой милочки», — пояснил разминающийся, приседающий Хельмер. «В несколько раз хуже того, что тебе досталось от Аннабри, но все же». «И зачем оно мне?» «Считай, что это извинение князя за доставленные неудобства». «А разве цель демонов не покорение всех миров? Почему он извиняется?» Покорение, безусловно, не стал отрицать Хельмер, но не уничтожение. А армию этой дамочки не просто так в тюрьме заперли. Своих уничтожать нам как-то не с руки, не люди же. Вот и заточили до скончания времен, ну или победы рода демонского. А они, видишь, воспользовались ситуацией и отправились все крушить и ломать, а мы так не поступаем. И поэтому, поэтому я получил наставление князя, к которому обратился посыльный седьмого неба. Погоди, я ведь тебе уже объяснял. Но ведь законы неба и земли... Ой, да что ты заладил? Закатил глаза, вернее, глаз Хельмер. Прозрей, Хаджар. Эти законы все вертят, как хотят. Лазейк там столько, что будь у меня жена, я бы развелся... Я отсудил у нее все имущество. И она бы мне еще алименты платила, за детей, которых у нас нет. Причем платила бы в уникальной валюте, кровью девственниц. Проклятие, Хаджи! Вот умеешь ты заставить задуматься. Пора мне жениться. Все решено. Я за женой. Давай, Хаджи, свидимся еще. «Тебя за такую замечательную идею шафером позову». И Хельмер исчез. Исчез, оставив Хаджара стоять среди спящих адептов и абсолютно пустых пустошей. «Дурацкий каламбур!» — выругался Хаджар. Хаджар сидел около ворот форта и курил трубку. На небе светило солнце. Будто насмехаясь над всем, что произошло, Оно все так же светило и дарило миру свой живительный теплый свет. Форт позади Хаджара постепенно приходил в себя. За сутки, прошедшие с так и не состоявшейся битвой с демонами, прошло столько всего, что даже перечислять долго. Началось с того, что Хаджар притворился спящим и проснулся вместе с остальными. Потом вернулись в форт потянулся длительный процесс дачи показаний всеми, кто стоял на стене и за стеной, особенно последними. Разумеется, никто и ничего внятного рассказать не мог. В итоге все просто приносили клятву, что понятия не имеют, как демоны исчезли и куда они делись. Хаджар тоже принес такую, благо формулировка оказалась дырявой и де-факто он никак не соврал. Затем последовали несколько часов, в течение которых Хаджару прохода не давали. С ним отчего-то все стремились поговорить, подружиться, поссориться или поспоринговать. Хаджар, разумеется, не собирался тратить на это свое время. Сейчас, сидя снаружи форта, он ждал, когда к нему вернется Азрея. Как только они возвратились в форт, еще до прихода сюда демонов, Тигрица убежала куда-то вглубь страны. При этом она выглядела так, будто ее туда зовут дела. Ну, она была уже взрослой кошкой и могла гулять сама по себе. Внезапно ход мыслей Хаджара прервала стремительно приближающаяся точка. Двигалась она со стороны Данатана, и следом за одной крупной точкой появился Рой Меньших. В них вскоре Хаджар опознал объединенный боевой флот сразу трех великих кланов. Хищные клинки, Вечная гора и Зеленый молот прибыли к пустошам. Причем с флагманского линкора, увенчанного двенадцатью мачтами, обладавшего девятью палубами и больше чем тремя тысячами пушек, спустились на лодке три фигуры. Одну из них Хаджар узнал — о личности остальных догадаться было несложно, а узнал он старика, больше похожего на ожившее дерево, нежели на живого человека. Король эльфов. Рядом с ним стоял высокий, крепкий, но сухой и жилистый мужчина. У него на поясе висел в ножнах длинный узкий меч, а на груди медальон с гербом хищных клинков. Это явно был дядя Тома и Анис. Глава клана Мечников. Троицу замыкал самый настоящий гигант. Без преувеличения, два с половиной метра ростом, в ширину немногим меньше, он был покрыт шрамами, а каждое волокно его мышц больше походило на корабельный канат. Из одежды на нем были лишь шаровары, а торс прикрывали крупные металлические шары, нанизанные на нить из неизвестного хаджару материала. Герб ему заменяла татуировка. Таким черноволосым, бородатым и безумно могучим предстал перед Хаджаром глава Вечной Горы. Троица сошла на землю и направилась прямиком к Хаджару. А еще в небе над ним зависло почти сотня военных кораблей, в том числе и линкоры с фрегатами включая флагман, способный, пожалуй, серьезно проредить туарду демонов, которая напала на форт. Хаджар-дархан прогремел глава Вечной Горы. «Это он!» — голос короля эльфов все так же напоминал шелест весенней кроны. «Мы с ним уже встречались!» «Ядро фейри, мальчишка!» Глаза главы хищных клинков пронзали будто мечи. «Немедленно!» Хаджар вздрогнул. Видимо, донесение генерала все же дошло до столицы. Но его обогнали аристократы, и флот уже поднялся в небо, и не разворачиваться же подобной армаде. Вот, видимо, решили проведать форт и заодно потребовать треклятое ядро. И теперь Хаджар стоял и в полной мере ощущал на себе давление трех безымянных. Именно так... Даже король эльфов излучал ауру безымянного. Хаджар под таким давлением с трудом мог дышать и едва двигался. Но даже так он ответил «Нет». Глупец. Глава хищных клинков вытянул вперед указательный палец. И на одном этом пальце собралось мистерии меча больше, чем нашлось бы во всей душе Хаджара. И еще до того, как с него сорвался смертельный луч, небо расстекла белая молния. Эта же молния ударила в песок, и из нее, будто из открытой двери, вышел никто иной, как Орун. «Давненько я здесь не бывал», — спокойно протянул он. Все так же полураздетый, покрытый татуировками, с длинными волосами, серьгами и ожерельем, Он показательно положил ладони на рукояти сразу двух мечей. На поле повисла секундная тишина. Хаджар с трудом верил своим глазам. Да, без сомнения, Орун был видной фигурой, но оставался повелителем. В то время как перед ним находились трое безымянных, главы трех великих кланов. Одни из сильнейших существ всего Дарнаса. И, что удивительно, эти трое пасовали. Пасовали перед, с их точки зрения, простым повелителем. Орун, глава хищных клинков, опустил палец. «Что ты здесь делаешь?» «Как что?» – удивился Орун. «Разумеется, пришел за своим учеником». Троица, к еще большему удивлению Хаджара, облегченно выдохнула. Глава хищных клинков и вовсе отвесил, пусть скромный и сдержанный, но поклон. Рад слышать, что у мечника Орона появился ученик. Империя получила бы сильный удар, если бы лишилась твоих знаний и умений. Бла-бла-бла, передразнил Орон. Но ну, если с раскланиваниями все, то мы пошли. Тренировки не ждут ученик. Расслабился ты тут среди этих детишек и зверушек. «Пора испытать тебя в настоящих опасностях». С этими словами Орун подошел к Хаджару и взял его за плечо. «Постой!» Кажется, безымянные только сейчас осознали, кого именно Орун имел в виду, когда говорил ученик. «Этот небесный солдат — твой ученик?» «Да». «Но он даже не рыцарь духа!» — возразил гигант Вечной Горы. «И что?» «Он простой ученик внешнего круга», — добавил король эльфов. «И что?» «Это запрещено правилами школы святого неба», — попытался убедить глава хищных клинков. «И что?» «Немного тишины, а затем роковое. У этого мальчика есть вещь, которая нам нужна. Так что у нас к нему разговор». Глава хищных клинков при этих словах показательно кивнул в сторону сотни военных кораблей. Орун посмотрел на армаду, хищно улыбнулся и, слегка приобнажая клинок, вновь произнес «И что?». Хаджар все еще не мог поверить своим глазам. Трое безымянных, подкрепленных мощью целого флота, не смели и шага сделать в сторону всего лишь одного повелителя. Так я и думал. Орон сплюнул на землю. «Мы уходим!» После этих слов с неба по ним ударила белая молния. Когда Хаджар открыл глаза, то он обнаружил себя стоящим на вершине высокой горы, а под ним раскинулись зеленые леса, прореженные такими же высокими горными пиками. «Добро пожаловать на гору ненастий, мой личный ученик Хаджар Дархан!» «Здесь ты пройдешь мою двухлетнюю тренировку или...» Орон улыбнулся. «Умрешь!» Хаджар выругался. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.